волновалась насчет Дуси. Ефросинья осталась с лежавшей пластом, совсем обессилевшей Шуркой, а Степан с Полиной побежали в аптеку. Но Дуси там уже не было. Приехала карета скорой помощи, увезли Дусю в Екатерининскую больницу. Там Дуся в пятом часу утра и скончалась. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище, за оградой, как всех самоубийцев. Шурка, Ефросинья, горбатый студентик со смешной фамилией Цыпкин плакали. Полина стояла у гроба прямая, строгая, молчаливая, с сухими глазами. Возвращаясь с кладбища, она все без утайки рассказала Ефросинье, все, что знала о Дусе, Егоре и Сашке Терентьеве, даже о том, что Егор был против царя и говорил, что власть должна принадлежать мастеровым людям. А Шурка шла между матерью и Полиной, Держась за их руки, все-все слушала, Ни одного вопроса не задала, но все запомнила. Глава 12. Он все-таки вспомнил это слово. Всю ночь проворочился на койке, никак не мог вспомнить. В камере было еще темно, как в подземелье, Когда в его сознании снова всплыла эта идиотская неувязка С воскресением Надо же было рекомендовать Дусе роман, который еще не был написан. С его стороны это был форменный... Что форменный? Форменный что? Забыл. Забыл такое простое слово. Вертится на самом кончике языка. И хоть тресни не дается. Иностранное. Солипсизм? Нет, не солипсизм. Архаизм, нет и не архаизм, похожее на архаизм и не архаизм, алогизм, Абсентеизм. иностранное и определенно кончается на изм, пунктуализм, анекдотизм, проклятое слово, он должен был, во что бы то ни стало, должен был его вспомнить. Камеру медленно и скупо заливало сероватой голубизной рассвета. Сначала потолок, затем постепенно противоположную окну-стену с железной дверью, остальные стены, пол, парашу, откидной железный столик, ноги Антошина. Наконец брызнули первые лучи солнца, отпечатали на потолке непомерно густые и длинные тени решетки Потом стало совсем светло, и на карнизе по ту сторону решетки показался дрозд. Озабоченный, жизнерадостный, отлично выспавшийся, он постучался в окошко своим желтым клювом, таким ярким, словно его специально покрасили к первому мая. Это сравнение рассмешило Антошина, и тогда само по себе пришло наконец то слово, которое так старательно скрывалось от него всю эту долгую апрельскую ночь — анахронизм. В первомайском номере советской газеты это сравнение было бы к месту. Вся страна прихорашивалась к весеннему празднику, но в 1894 году оно, конечно же, было форменным анахронизмом. Нелепым анахронизмом было рекомендовать Дусе прочесть роман, который только через 4 года будет опубликован. Ну а как, каким научным термином, Можно было бы обозначить то, что мучило его в связи с находкой на чердаке дома Филимоновой? Может быть, все это ему только приснилось? Он старательно вспоминал события той ночи. Заведение Молодухина. Появление встревоженного Евсея. Второй подъезд. Чердачный люк. Ящик с книжной рухлядью. Самодельная постель у остывающего дымохода, стопка книг вместо подушки. Неужели и это ему только примерещилось? Нет, не примерещилось. Он голову может отдать на отсечение, что все это именно так и было. Ну, а потом? Потом он, видимо, вздремнул, неловко во сне повернулся, его самодельная подушка расползлась, он проснулся, стал скуки ради просматривать курс лекций церковного права и обнаружен вплетенный в эти лекции второй выпуск «Друзей народа». Правда, он очень торопился, он не мог себе позволить даже полистать эти драгоценные страницы, но он ведь ясно помнит заглавный лист «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?» Второй выпуск. Еще несколько дней тому назад он бы утверждал это самым решительным образом, но эта проклятая память. Она ему стала то и дело изменять. Перед ним все рельефней и убедительней возникал один из залов музея Ленина и маленькая аннотация над одной из тетрадок «Друзей народа». И в этой аннотации определенно было написано, что первые публикации «Друзей» появились только в середине 94 -го года. Как же он мог найти на чердаке вторую часть в марте 94, -го? А вдруг вся эта находка ему только приснилась? У него хватало самоконтроля, чтобы признаться себе, что с первых чисел января ему не раз являлись самые настоящие галлюцинации, даже в тюрьме. Он несколько раз в ночной тиши обнаружила вдруг над собой заплаканные лица Галки и Оли или Александру Степанну, сидящую у его изголовья, на невесте, откуда оказавшемся в камере белым, крашенным масляной краской табурете. Он начинал кричать, чтобы они его не покидали, что он без них не может, пытался вскочить с койки, и тогда внезапно оказывалось что его крепко держит за руки кто-нибудь из надзирателей, а кругом привычная обстановка одиночки и смрад от параши. И никого из близких. А Галю он вдруг увидел рядом с собой во время первого допроса в жандармском управлении. Он сидел на стуле перед подполковником, который вел допрос, а она внезапно возникла сзади него, погладила его по голове, что-то очень неразборчиво шипнула и скрылась за шкафом с делами. Он даже не вскрикнул тогда от удивления, потому что сразу понял, что она ему только мерещится, сказывалось одиночное заключение. В этих случаях все было для него ясно. Но насчет друзей народа он никак не мог прийти к определенному выводу. Если бы удалось вспомнить, когда Ленин написал эту работу, Если в 1894, то, конечно, нельзя было найти уже отпечатанный и переплетенный экземпляр в начале этого года, а может быть, Ленин написал ее в прошлом году. Но чем больше Антошин напрягал память, тем больше он приходил к убеждению, что Ленин написал эту работу в 1994 году. Значит, находка и впрямь только приснилась Антошину и не было человека, у кого можно было бы уточнить этот вопрос, и от этого можно было сойти с ума. Надзиратель Внучкин, в крепких руках которого он несколько раз оказывался посреди ночи, как-то сказал ему, что он кричал про каких-то друзей, и чтобы какая-то Александра Степанна ему что-то такое сказала, а что именно надзиратель припомнить не мог. А Антошина... Эта неизвестность мучила, потому что если там, на чердаке, действительно закопана эта книжка, то он не имеет права оставлять ее там до своего освобождения и должен принимать какие-то экстренные меры. Какие меры? Какие меры он мог принять, чтобы спасти эту книгу для науки, для миллионов ее будущих читателей? Может быть, бежать из-под стражи пока не поздно. Но когда бежать? Каким образом? И еще один провал в памяти не давал Антошину покоя. Это началось в ночь со 2 на 3 января.